Глава 24. 27 августа, 19 сентября 1903 года. Зальцбург, Австрия, Кач, Сербия. Ужасная мысль не давала мне покоя с самого начала моего долгого путешествия в Кач. Не перегнула ли я палку с Альбертом? Я ненавидела себя за эти мысли. Но то, что я сорвалась пошла наперекор его желаниям, пусть возмутительным и несправедливым, могло перечеркнуть все, что я уже сделала ради того, чтобы он, наконец, разрешил Лизарль жить с нами в Берне. Если, конечно, она останется жива после скарлатины, не лучше ли будет как-то задобрить его? Мысль об этом была отвратительна, но мне никак нельзя было отталкивать его от себя. Особенно теперь, когда я подозревала, что снова беременна. Днем в 3.20 поезд остановился на станции Зальцбург в Австрии. У меня было ровно 10 минут, пока идет посадка. Успею ли я за это время написать и отправить Альберту записку? Я решила рискнуть. Пробившись сквозь толпу пассажиров, садящихся в поезд, Я проковыляла по проходу, по ступенькам и дошла до ближайшего киоска. Взяла открытку с видом замка Леопольдскорн неподалеку от Зальцбурга и две марки по пять геллеров. До отправления поезда оставалось 4 минуты. Что же написать? Я обдумала несколько вариантов, но так и не смогла определиться. Наконец я решила, как обратиться к Альберту назвать его привычным ласковым прозвищем, чтобы дать понять, что я больше не сержусь, но не начинать сразу с извинений. И тут раздался свисток. Я подняла глаза и увидела, что поезд вот-вот тронется. У меня оставалась всего одна минута. Слишком долго я раздумывала над этой открыткой. Расстояние до поезда с моей-то хромотой казалось огромным, И меня охватила паника. Успею ли? Я бросилась бежать к своему вагону, к дочери. Но тут путь мне преградил поток пассажиров, высаживавшихся из другого поезда. Пытаясь пробиться сквозь толпу, я запуталась своей хромой ногой в подоле собственной юбки и упала. Какие-то добрые старички, муж и жена, склонились надо мной, чтобы помочь подняться. Но было поздно. Мой поезд уже отошел от станции. Истерически рыдая, я вырвалась из рук стариков и бросилась к кассе. Когда будет следующий поезд до Новисада, где папа встретит меня и отвезет в качные извозчики? Ближайший поезд отправлялся через 15 минут, и чтобы не очень сильно опоздать к намеченному времени, Мне нужно было сделать еще две пересадки. Я купила билет. Потом я сбегала отправить телеграмму папе о новом времени прибытия и о том, где искать мой багаж. И заспешила к поезду. Хоть я и винила злосчастную открытку в этой задержке, но все же взяла ее с собой, чтобы отправить на следующие станции в Будапеште. Но на этот раз... Решила не сходить на почту сама, а попросить проводника. Рисковать выходить из вагона я больше не хотела. Пока поезд катил, подпрыгивая на стыках рельс, и вместе с ним что-то подпрыгивало у меня в животе, я нацарапала записку для Джонни. Спрашивала, как он, и рассказывала, как проходит мое путешествие. Я ехала бороться за жизнь Лизерль. И мне нужно было знать, что между мной и Альбертом все в порядке. Поезд прибыл в новий сад ближе к вечеру. На целых полдня позже, чем я планировала. Папа, который уже забрал мой багаж из предыдущего поезда, ждал с экипажем, чтобы отвезти меня в кач за 20 километров. Он встретил меня невеселой улыбкой и теплыми объятиями и сказал, что состояние Лизерль не изменилось. Насколько он знает, учитывая, что он почти сутки просидел на вокзале в ожидании меня, после этого воцарилось неловкое молчание. Невысказанные трудные вопросы о моей семейной жизни и о том, что я ни разу не навестила ребенка после свадьбы, висели в воздухе и это не оставляло нам шанса вернуть былую близость. Когда экипаж въехал в кач, я увидела, что почти на каждой двери стоят красные кресты, обведенные черной краской. Знаки скарлатины были повсюду. Столько крестов я никогда не видела, хотя пережила уже не одну эпидемию скарлатины. Неудивительно, что Лизерль заболела. При этой мысли мне стало плохо, и я инстинктивно схватилась за живот. Как же мне защитить от инфекции будущего ребенка, если я сама заражусь? Так плохо, спросила я папу. Такой ужасной вспышки я еще никогда не видела, ответил папа. И симптомы самые тяжелые. Башни шпеля все приближались. А я вместо того, чтобы радоваться встрече с дочерью, все сильнее боялась. «Что там с моей бедной Лизарль? Что, если я опоздала? Папа не успел еще остановить лошадей, как я выскочила из экипажа и бросилась в дом. У дверей стояла карета местного доктора. Неужели Лизерль хуже? «Мама!» — крикнула я, бросая дорожную сумку у крыльца. Торопливо поднимаясь по винтовой лестнице, я услышала её голос. «В детской, Митца!» Я распахнула дверь в детскую и ахнула, увидев дочь. Её лицо и шейка были пунцовыми, и всё тельце наверняка тоже. Глаза глубоко запали, явный признак сильного жара. Мама окунала трепицу в тазик с ледяной водой и обтирала ею лизерль. Доктор сидел рядом. Я почувствовала запах розовой воды и грушанки, а на комоде стояли какие-то баночки. Мама пустила в ход весь арсенал домашних средств. Хинин, компрессы с розовой водой и глицерином, смешанным с маслом, для кожи. Грушанка от лихорадки, мята от зуда, а конит, белодонная и жимолость с жасмином, успокоительная. Поможет ли моей бедной девочке хоть что-нибудь? Мама с доктором подняли на меня полные тревоги глаза. Утром ей стало хуже Мица, сказала мама. Лихорадка ее бьет. Я опустилась на колени у кроватки Лизерль. Слишком поздно я приехала, погладив ее светлые волосы, влажные не то от пота. Не то от маминых рук я прошептала ей на ушко. «Мама здесь, Лизарль! Мама тебя любит!» И заплакала. Дни текли, как в тумане. Я ни на шаг не отходила от Лизарль. Врач был прав. Мы почти ничего не могли сделать для неё. Только облегчать ее страдания и молиться, что мы с мамой и делали все время. Я уже не волновалась о своем здоровье и о том, как Скарлатина может отразиться на моем будущем ребенке. Я полностью сосредоточилась на том ребенке, который был со мной, очень больном, но еще живом. Лизарь так ни разу и не открыла глаз самого моего возвращения. Жар все никак не спадал, так что я даже не знала, понимает ли она, что я рядом не знала даже, помнит ли она меня вообще. Она так выросла за тот год, что прошел с нашей последней встречи. Я оставила ее шестимесячным младенцем, а теперь передо мной была полуторагодовалая девочка. Что же я за мать? Как я могла так надолго оставить это чудесное создание? Спустя почти три недели за которые Альберт успел прислать три примирительных письма, я написала ему Ализарль. Я подробно описывала ее состояние и возможные последствия, а вот умолять Альберта принять ее в нашу семью было уже ни к чему. Единственное, что меня заботило теперь, чтобы она осталась жива. 19 сентября Альберт ответил на это письмо. Он спрашивал о Лизерль и о том, долго ли еще продлится ее болезнь. Поинтересовавшись, под каким именем она зарегистрирована официально, странный вопрос в подобных обстоятельствах, считала я. Он принялся умолять меня вернуться в Берн. По его мнению, три недели от лучки — это слишком много для порядочной жены и мне пора бы уже ехать к нему. Да как он смеет укорять меня обязанностями жены? Его что, совсем не волнует болезнь Лизерль? Судя по всему, он был больше озабочен собственными удобствами и расспрашивал не столько о здоровье дочери, сколько о регистрационных документах. Зачем ему это? Если он наконец решил забрать ее к нам, когда... Если она выздоровеет, так ведь он знает, что по швейцарским законам внебрачный ребенок автоматически признается законным после того, как его родители вступили в брак. Все, что ему нужно, вписать имя Лизерли в свой паспорт и проехать вместе с ней через границу в Швейцарию. Смысл его вопросов был совершенно непонятен. Разве что он опять задумался о том, чтобы отдать ее на усыновление. Но нет, не может же он думать об этом в такой момент. Я пока не собиралась возвращаться в Берн, чтобы заботиться о нуждах Альберта и следить за чистотой в доме. Только с выздоровевшей Лизарль на руках и никак иначе. Она мне дороже всего. Она моя жизнь». Пусть Альберт даже не думает, что я оставлю ее снова.